Глава 18. О юге и людях. Оставив Амалу с радостной Катериной, я отправилась с самого утра по своим делам. Чтобы пройти магическую комиссию, мне нужно было идти в Большеградский университет. Здание его было не таким представительным, как в Устинске, но всё же выделялось среди аккуратных домиков города как позолоченная коробка шоколадных конфет на полке с печатными пряниками. Оно располагалось в пригороде, было построено аж в три этажа и обнесено высоким кованым забором. Четыре круглые башни из красного кирпича, увенчанные остроконечными шпилями, символизировали четыре факультета — медицинский, технический, боевой и естественных наук. На каждом шпиле свои флюгеры. Змея, ласточка, волк и почему-то щука. Или еще какая-то зубастая рыба, я не разбираюсь. Какое отношение имеют естественные науки к хищным рыбам, для меня загадка, разгадывать которую я вовсе не собираюсь. Разумеется, в парке возле университета прогуливались по большей части юноши. Девушек я видела лишь двух, и те могли быть не студентками, а работницами или чьими-то сёстрами, может, даже невестами. Такая же картина наблюдалась и в Устинске, хотя там женщинам дозволялось учиться наравне с мужчинами, если они могли оплатить обучение. А поскольку мало у кого имелось столько денег, девушки на лекциях являлись скорее исключением. Мне отец учиться запретил. Сказал, что бытовая магия — это не самая нужная вещь. Хватит с меня и домашних учителей. И вправду хватило. Я умела гораздо больше, чем обычной горожанки с подобным даром. Отделение магической комиссии, как я уже знала, располагалось на первом этаже основного здания. Немного побродив по голким коридорам, украшенным портретами неизвестных мне личностей. Я нашла нужную дверь. Постучалась, услышала приглашение, вошла. Секретарь, сухонький старичок, внимательно меня выслушал, покивал и заверил, что проблем не возникнет. «Уровень магии?» «Полагаю, что шестой, но не уверена точно». «Отлично! Квалификация?» Что? Ну, кто вы, госпожа? Менталист, портальщик, ботаник, бытовик. Естественные науки. Ага. Взнос 200 золотых. Если есть диплом университета, то скидка в 50%. У меня нет диплома. Какие-то документы об обучении, прослушанные лекции... «Опыт работы в подмастерьях?» Я подумала и мотнула головой. «Самоучка!» «Что ж...» Он со вздохом принял увесистый мешочек золотом, тщательно все пересчитал и записал мое имя в толстую тетрадь. «Мы известим вас о дате экзамена. Заседать комиссия будет в ратуше». «А долго ждать?» — уточнила я. Обычно два или три дня. Не забудьте повторить правила магической деятельности и закон об ответственности мага перед обществом. Всего вам хорошего. Я вышла из здания университета с легкой сумкой и тяжелым сердцем, а потом застыла напротив огромной каменной тумбы с объявлениями. Открытые лекции по следующим предметам, Бытовая артефакторика, история магии, основы рунной письменности, универсальные заклинания и принципы их построения приглашаются все желающие вступительный взнос пять золотых. Неплохо, если основы письменности и историю магии я когда-то изучала, да и в универсальных заклинаниях разбиралась, то бытовая артефакторика меня заинтересовала. Соединить заклинание и предмет доступно не каждому, но вот разобраться в принципах работы артефактов — дело нужное. Практикум по природной магии только для студентов от четвертого уровня и выше. Запретные артефакты и их влияние на магический фон и психику человека — «О, про это мне Гора рассказывал. Интересно, но мне не нужно». «Родовспоможение». бр! Не найдя больше ничего интересного, я не утерпела, прогулялась по парку. Не смогла себе отказать в этом удовольствии. Дожди закончились, солнце снова припекало почти по-летнему. А на севере, в синих горах, уже снег в такое время выпадает. Золотые листья шуршали под ногами, дышалось привольно. Если я останусь тут навсегда, я смогу жить так, как хочу, и никто мне не указ. Не нужно будет опасаться обид отца. Он просто от меня отречется навсегда. Не придется больше посещать светские салоны и приемы. Не нужно строить из себя кого-то, кем я не являюсь. Не нужно улыбаться неприятным теткам. Не нужно рассматривать подходящих мужчин как кандидатов на твою руку и сердце. И университет. Кто мне запретит ходить на лекции? Захочу, так вообще поступлю на естественный факультет. С моей подготовкой и силой не думаю, что будут проблемы. Вот только омала. Ну так, вольным слушателем пойду. А нянька у меня уже имеется. Покачала головой, нахмурилась и пошагала домой. Нет у меня денег на учёбу, и времени тоже нет. К тому же я хотела покупать дом, а это снова работа, работа, работа. И всё равно вернуться на север, значит сломать свои новенькие, такие пока ещё нежные крылья. Отец живо поставит меня на место. Предназначение женщины — помогать мужу и рожать детей. А работают лишь те, которым не повезло родиться в нищете. Работающая женщина — позор для мужа, позор для отца. А мне плевать. По дороге я купила булку у мальчишек-разносчиков и съела ее прямо на улице, с откровенным удовольствием представляя ужас на лице отца, вопиющее нарушение приличий. Обругала шепотом извозчика, который окатил меня водой из лужи, Матушка упала бы в обморок, поняв, что я знаю такие браные слова. Сняла шапку, подставляя лицо нежному осеннему солнцу. Задрала юбки до колена, перепрыгивая грязь на мостовой. Сегодня я позволила себе быть бунтаркой. Всё равно, по сравнению с тем, что я легла в постель с незнакомым практически мужчиной, это были лишь цветочки. В Лавровом переулке кипела жизнь. Суетились мужчины в грязных куртках, звучала грубая брань, повсюду были разбросаны трубы. старичок цырюльник с роскошными усами с любопытством наблюдал за суетой из окна. Завидев меня, он бодро выбежал на улицу, ухватил меня за рукав и зашептал. «Представьте себе, госпожа, водопровод тянут!» Прачечную открывать будут. Да, госпожа Шанская платила ремонт. А вы, стала быть, та самая прачка. Я вас запомнил, вы приходили две недели назад. Я еще подумал, благородная северная барышня, такая в наш переулок заглядывать попусту не будет. Я не благородная, тихо сказала я, просто горожанка. Глупости! «Благородство не в крови, а в поведении. Я воспитанную барышню из хорошей семьи от уличной шаболды завсегда отличу. Вы вдова?» «Да. Вот видите, я все про вас знаю. Детки есть?» «Двое. Муж, поди, был под лицом?» «Пьяницей, как вы узнали?» «Ну, что с севера, это понятно?» Вы и говорите по-другому, тихо, не кричите, и платье у вас северного покроя. Держитесь скромно, но с достоинством. Сразу видно, что воспитание строгое. А про мужа, ну так от хорошей жизни из дома не уезжают. Если уж родные края оставили, значит, была причина. Вы очень наблюдательны, мэтр. Мэтр... Люберский, к вашим услугам, госпожа Марта Плетнёва. Дрожайшая моя Марта, раз уж мы будем соседями, предлагаю вам дружбу и мужскую защиту». «Премного благодарна. Правда, он был так стар и хрупок, что скорее я его буду защищать, но от дружбы отказываться не нужно». Мне это ничего не будет стоить. А хотите, я вас стричь буду? Совершенно бесплатно. А вы взамен мне позволите трубу с водой к себе протянуть? — Вот уж этот вопрос нужно задавать госпоже Шанской, — любезно улыбнулась я. Она тут хозяйка. — Да я задавал, — с досадой пробормотал старичок. Она денег потребовала. Эх, ну ладно. Хоть зубы приходите удалять. Я вздрогнула. Вот уж что-что о что, зубы. Я собираюсь лечить только у магов. Да, не дешево, зато с гарантией. Никому постороннему не позволю в своем рту орудовать. Зубы — то еще мучение. В отрочестве у меня криво вырос один зуб, так матушка крик подняла и потащила меня к целителю. «У леди зубы должны быть идеальные. Вырвали мне этот злосчастный зуб, а потом выращивали новый ровно. Выращивали быстро, а потому мучительно. Я потом головными болями ещё полгода страдала и почему-то дважды ломала руку в те времена. Нет уж, дорогой мэтр Люберский, я к тебе не ногой». Полностью удовлетворённая приятным зрелищем, я отправилась домой. Я ожидала, что с одним ребёнком управляться будет вдвойне легче. Но снова ошиблась. Амала, скучавшая по брату, капризничала и требовала внимания. Весь остаток дня я провела, её развлекая. Что нужно таким маленьким детям? Книжки и сказки ей неинтересны, нехитрые игрушки — были с негодованием отвергнуты. На прогулке девочка закатила натуральную истерику, и мне пришлось, краснея и пряча глаза, на руках отнести ее домой. Наконец Амала уснула, а я почувствовала себя совершенно измученной. Даже подавальщицей в трактире было работать легче. И словно бы для того, чтобы окончательно меня уничтожить... Быстроногая Катерина принесла мне письмо из комиссии. Мне предстояло явиться на экзамен в ратушу через два дня. А это значит, что нужно снова подниматься и отправляться в общественную библиотеку для того, чтобы освежить свои знания. Хорошо, что у меня есть безотказная нянька. Из библиотеки я возвращалась очень поздно. Темные улицы южного города освещались одной лишь луною, Никаких газовых фонарей, как на севере. Здесь практически нет грабителей и насильников, но риск сломать ногу или свалиться в канаву перевешивает все страхи. По пустынному мостовой прогрохотала черная бричка, затормозила возле меня. «Марта, что вы делаете на улице? Среди ночи?» «Гор, как всегда вовремя. Судьба мне на что-то намекает?» Мой знакомец — на козлах. В пролётке — ещё двое дознавателей. Все они буравят меня укоризненными взглядами. Пришлось каяться. Засиделась в библиотеке господин Огневицкий. Через два дня у меня экзамен на патент. «Что вам стоило сходить в библиотеку с утра?» Голос гора звучит сурово и даже сердито. «Вы совершенно не заботитесь о себе. А если б на вас напали?» «Кто? В Большеграде безопасно?» Пожалая плечами, умолчав о том, что в рукаве у меня на такой случай спрятан кинжал, раньше принадлежавший старшему брату. Не совсем же я безголовая. Здесь полиция работает очень хорошо. И все же, госпожа, ночные улицы небезопасны, подал голос один из дознавателей. «Залезайте, мы довезем вас до дома. Я ухватилась за протянутую руку и тут же запрыгнула в бричку, посмеиваясь про себя. Одна в экипаже с тремя мужчинами, и никто меня не осудит. «Вы уезжали?» — обернулся ко мне Гор. «Я приходил к вам?» «Да», — отвезла сына к дальним родственникам мужа. Тут же соврала я. Он немного приболел. Возможно, в деревне ему станет лучше. Вы поступили безрассудно. Стоило показать мальчика врачу. Его троюродный дядюшка как раз целитель. Уверена, всё будет хорошо. Что ж, вы, мать, вам виднее. Мы быстро доехали до моего дома. Я вежливо распрощалась с дознавателями и поднялась в квартиру. Катерина не спала. Она бросилась ко мне, тревожно сжимая руки. «Марта!» Простите, простите. Что случилось? Похолодела я. А мало вся горит, заболела. Матушка дала ей молока с медом, но ее стошнило. Я все брала, не подумайте. Нам нужен целитель как можно быстрее.